В нескольких кварталах от супермаркета начинался район складов и мастерских. Здесь Дэл загнала фургон под эстакаду, где он был укрыт от дождя, и остановилась. «Доставай, что мы там накупили», – велела она. «Здесь чертовски неуютно», – поежился Томми. «Мир состоит в основном из неуютных и пустынных уголков Томми. Я не уверен, что здесь мы в безопасности». Безопасных мест не бывает, пока ты сам этого не захочешь, ответила Дэл, снова заговорив загадками. Что это значит? полюбопытствовал Томи. Многое или ничего. Ты снова надо мной смеешься. Я просто не совсем тебя понимаю. Томи увидел, что Дэл больше не смеется. Веселье, игравшее в ее глазах во время пытки в супермаркете, куда-то исчезло. Оставив двигатель включенным, она открыла дверь, соскочила на землю и обошла форт сзади, чтобы открыть дверь грузового отсека. Только теперь Томи обратил внимание, что эта машина вовсе не предназначалась для отдыха, а представляла собой обычный доставочный фургон, которыми пользуются прачечные, цветочные торговцы и другие представители мелкого бизнеса. Взяв из рук Томи пакеты, Дэл высыпала их содержимое на пол и стала сосредоточенно перебирать покупки. Томми внимательно наблюдал за ее действиями, хотя его и начинало трясти от холода. Его одежда была влажной, а температура к ночи заметно понизилась. «Пока я буду заниматься стеклом», — сказала Дэл, — «ты возьми бумажные полотенца и собери всю воду с коврика и сиденья, и выметьте разбитое стекло». Поблизости не было ни жилых домов, ни офисов, и пустынная заброшенная улица казалась Томи просто еще одним кадром из старого фильма об обезлюдившей земле, о постапокалиптическом мире, который вспомнился ему в супермаркете. По эстакаде над его головой с грохотом проносились тяжелые грузовики, но поскольку их самих не было видно, нетрудно было вообразить, что это громыхают неземные машины выполняющий заложенную в них программу разрушения. «Да», — подумал Томми, — «с таким диким необузданным воображением впору было писать фантастические романы вместо детективных». В грузовом отсеке он заметил большую картонную коробку с упаковками собачьих галет. Перехватив его недоуменный взгляд, Дэл пояснила. «Сегодня днем я делала покупки для скути. С этими словами она вытряхнула упаковки на пол, И взяла картонный ящик в руки. Это твой пес, да? Не просто мой пес. Скути это пес с большой буквы. Воплощение идеальной собаки. Самая спокойная и умная псина на этой земле. Несомненно, облик собаки это его последняя ипостась перед достижением нирваны. Вот он какой мой скути! Она достала новенькую рулетку и, сняв точные размеры разбитого окна, стала вырезать из картонной коробки прямоугольник. Покончив с этим делом, Дел засунул картонку в один из пластиковых пакетов для мусора, тщательно загнула край и заклеила его липкой лентой. Еще несколько кусков ленты пошло на то, чтобы закрепить ставший водонепроницаемым картон в пассажирской двери фургона. Пока она работала, Томми орудовал полотенцами, стараясь убрать с сиденья воду и осколки стекла одновременно рассказывая Дэл о том, что случилось после того, как жуткая тварь выключила свет в его кабинете. Закончил он красочным описанием аварии и того, как тварь выскочила из пылающего корвета. «Ты говоришь, она стала больше?» – переспросила Дэл. «Насколько?» «Примерно в два раза», – ответил Томми. «И она изменилась. Чудовище, которое ты видела, очень сильно отличается от той твари, которая появилась из тряпичной куклы. Оно стало гораздо более страшным и странным. Пока не работали, под эстакадой не проехало ни одной машины. И Томми начал беспокоиться. Все чаще и чаще он бросал нервные взгляды то в одну, то в другую сторону. Каждую секунду ожидая, что страшный преследователь вот-вот шагнет из темноты непогожей ночи, но за пределами их бетонного убежища Продолжала бесноваться буря. Тонны и тонны воды обрушивались на землю, и Томи практически ничего не видел. И как ты думаешь, что это может быть? спросила Дэл. Я не знаю. Откуда взялось это существо? Томи пожал плечами. Что оно хочет? Убить меня. Почему? Не знаю. Ничего-то ты не знаешь. Я знаю. Томи машинально кивнул и невольно улыбнулся. Чем ты занимаешься, то он, кто ми? Томи проигнорировал намеренное искажение своего имени и ответил «Пишу детективные романы». Дэл рассмеялась. «Тогда как получается, что в этом деле ты никак не можешь найти никаких концов? То выдумка, а это – реальная жизнь». «Нет», – Дэл рассмеялась. «Что? Такой вещи не существует», – серьезно объяснила она. «Не существует реальной жизни? Вопрос реальности – это только вопрос восприятия. Восприятие меняется, и реальная жизнь изменяется вместе с ним. Следовательно, если под реальностью понимать осязаемые объекты и предсказуемые события, то такой вещи, как реальная жизнь, не существует. На сиденье и на коврик под ногами Томи извел два рулона бумажных полотенец. Бросив последние из них в кучу у стены, он сказал «Ты что, из этих предвестников нового века? которые говорят с духами и лечатся при помощи энергии камней. Нет, просто я считаю, что реальность ⁇ это вопрос ощущения. Звучит вполне в духе философии Нового века, заметил Томи, возвращаясь к машине, чтобы посмотреть, как Делл будет заканчивать свою работу. Ничего подобного. Когда-нибудь, когда у нас будет больше времени, я тебе объясню. А до тех пор, заметил Томи, Мне придется бесцельно блуждать во мраке невежества, не имея никакой путеводной звезды. Сарказм тебе не идет. Ты закончила? А то я что-то замерз. Держа в одной руке бритвенное лезвие, а в другой моток липкой ленты, Делл отступила на шаг назад и, прищурившись, полюбовалась на свою работу. «Пожалуй, от дождя она защитит», — заметила она. «Но я бы не сказала» что эта заплата на видном месте слишком ласкает глаз. Похоже, мне так и не удалось сказать новое слово в дизайне автомобилей. В полутьме, царившей под эстакадой, Томи не мог как следует разглядеть фрески в стиле арт-деко, которые делали фургон столь похожим на музыкальный автомат. Единственное, что он видел, это то, что краска с правой стороны фордика была ободрана во многих местах. «Честное слово», – сказал он, – «мне жаль, что рисунки испортились. Они здорово выглядели. Должно быть, так покрасить фургон стоило тебе кучу денег». «Чепуха», – отмахнулась Дэл. «Немного краски и уйма свободного времени. Я все равно собиралась все переделать». Эти слова заставили Томи в очередной раз испытать удивление. «Ты нарисовала все это сама?» «Я художница», – призналась Дэл. «Я думал, что ты официантка в кафе. Работа официантки – это то, чем я занимаюсь. Художница – это то, что я есть». «Понятно». «В самом деле?» – переспросила Делл, отворачиваясь от дверцы и глядя на него. «Ты сама сказала, я чувствительный». На эстакаде наверху завизжали и завыли пневматические тормоза огромного грузовика. Этот звук был удивительно похож на яростный вопль исторического бронированного ящера, продирающегося сквозь первозданные джунгли. И Томи сразу вспомнил о твари. Он нервно поглядел вдоль короткого бетонного тоннеля, но ни большое, ни маленькое чудовище не подкрадывалось к ним ни с какой стороны. Дел достала из грузового отделения две бутылочки апельсинового сока и, откупорив их, протянула одну Томми. Томми снова застучал зубами. Вместо холодного сока ему нужна была кружка горячего кофе. Лучше всего с ромом или коньяком. «Кофе у нас все равно нет», – сказал Адел, как будто прочтя его мысли. И Томми вздрогнул. «Но я не хочу сок», – сказал он. «Хочешь?» Из двух флакончиков она отсчитала 10 дрожжей витамина С и 10 желатиновых капсул витамина Е. Половину этого количества она съела сама, а остальное протянула Томми. «Глотай!» — повелительным тоном приказала она. «После всех пережитых нами волнений и передряг, в наших телах появилось слишком много опасных свободных радикалов. Неполные молекулы кислорода, а их образуются десятки, сотни тысяч, беспорядочно мечутся по всему организму, уничтожая все клетки, с которыми сталкиваются. Чтобы бороться с ними, необходимы антиоксиданты, витамины С и Е, которые отыскивают и нейтрализуют свободные радикалы. Томми никогда особенно не думал о правильном питании или о витаминотерапии, но о свободных радикалах и антиоксидантах он когда-то читал. Еще тогда ему показалось, что эта теория имеет право на существование, и поэтому он без дальнейших возражений запил таблетки апельсиновым соком. После того, как он продрог до костей и устал, ему казалось, что если он перестанет спорить с Дел по пустякам, то сбережет немало сил. Она казалась ему очень энергичной и совершенно неутомимой, а Томми чувствовал себя вымотанным до предела. «Хочешь Тофу? Не сейчас. Может быть потом с ломтиками ананаса, вишнями в вине или с орехами», – предложила она. «Звучит здорово», – признал Томми или с несколькими каплями кокосового молока. Как угодно. Делл достала из кармана куртки красную фланелевую шапочку Санта-Клауса с белым помпоном и оторочкой из искусственного пушистого меха, которую она купила на рождественской распродаже в супермаркете. «Что это?» – спросил Томми. «Это такая шапочка». «Но что ты будешь с ней делать?» – уточнил Томми, поскольку для всех остальных купленных ими вещей – Делл нашла вполне разумное применение. «Делать с ней? Ничего. Я собираюсь носить ее на голове», — сказала Делл таким тоном, как будто разговаривала с умственно неполноценным ребенком. «А что ты делаешь с шапками?» И она действительно надела ее. Помпон был слишком тяжел, и конический верх шапочки свесился на бок. «Ты выглядишь нелепо. А мне кажется, что это прелестная шапочка». Во всяком случае, я очень хорошо себя в ней чувствую. Она создает праздничное настроение. С этими словами Делл захлопнула заднюю дверь фургона. «Ты часто бываешь у психотерапевта?» Однажды я встречалась с дантистом, но психотерапевта среди моих поклонников никогда не было. Вернувшись за руль Форда, Делл запустила двигатель и включила обогреватель. Томми немедленно протянул свои дрожащие пальцы, К соплом обогревателя и сидел, наслаждаясь потоком горячего воздуха. Теперь, когда разбитое окно было заделано, он рассчитывал немного согреться и обсушиться. Ну что ж, детектив Фан, не хотите ли для разнообразия начать расследование? С поисков одной важной вещи. Какой? Хоть какой-нибудь зацепки. Незадолго до того, как моему корвету пришел конец, я как раз собирался навестить своего брата Ги. Не могла бы ты меня туда подбросить? Подбросить тебя туда? Удивленно переспросил Дэл. Ну да, я больше ни о чем тебя не прошу. Значит, подбросить тебя туда, а потом? Возвращаться домой? Чтобы сидеть и ждать, пока проворная, как крыса, тварь с зелеными глазами змеи расправится с тобой и явится, чтобы выпустить мне кишки и съесть их на десерт? «Я просто подумал», – нерешительно начал Томми. «Что-то не похоже», – скептически отозвалась Делл. «Нет, я действительно думаю, что эта тварь тебе не угрожает. Ты вообще не думаешь». «Потому что в послании, которое тварь набила на моем компьютере, говорилось, что крайний срок – рассвет. И почему это должно меня утешить?» – уточнила Делл. «Тварь должна расправиться со мной до рассвета», – объяснил Томми. «А я постараюсь до рассвета дожить». «На этом игра закончится. Игра? Игра, охота. Как угодно!» Томи, прищурившись, посмотрел сквозь лобовое стекло на потоки серебристого дождя, которые продолжали низвергаться с небес за пределами их убежища. «Может быть, поедем?» – спросил он. «Мне как-то неуютно от того, что мы сидим здесь без движения». Делл отключила стояночный тормоз и включила передачу, но трогаться с места не спешила. «Расскажи-ка, что ты имел в виду, когда говорил, что это игра? Кто бы ни сделал эту куклу, он должен играть по правилам. Вынужден играть по правилам, которые диктует магия». «Магия?» Томми завозился на сиденье, пытаясь понадежнее запереть дверь со своей стороны. «Магия, колдовство, вуду, или я не знаю что. Как бы там ни было, если я дотяну до рассвета, то, может быть, останусь в живых». Он перегнулся через колени Дэл и тщательно запер водительскую дверцу. «Это существо, оно не будет охотиться за тобой, потому что его послали убить меня, и оно должно выполнить свою задачу до рассвета, то есть времени у него не так уж много. Время идет не только для меня, но и для твари тоже». Дэл задумчиво кивнула. «В этом есть смысл». — сказала она серьезно, как будто они с Томми обсуждали законы термодинамики. — Никакого смысла в этом нет, — возразил Томми. — Это чистая воды бессмыслица, как, впрочем, и вся ситуация. Но какая-то безумная логика в этом, безусловно, присутствует. Дэл побарабанила пальцами по рулевому колесу. — Ты упустил одну вещь, — сказала она. — Какую же? — нахмурился Томми. Дэл посмотрела на наручные часы. Сейчас 7 минут первого. Я думал уже позднее. Значит, до рассвета еще долго. Он обернулся через плечо и с опаской поглядел на грузовую дверь фургона. Она оказалась не заперта. До рассвета примерно 5 или, может быть, даже 6 часов, заметила Дэл. Ну так что же? Послушай, Томми, если так пойдет и дальше то эта жуткая тварь поймает тебя не позднее часа ночи и откусит тебе голову. После этого в ее распоряжении будет еще 4-5 часов. И тогда она явится за мной. Томи покачал головой. Я так не думаю. Зато я так думаю. Тварь не знает, кто ты такая. Терпеливо сказал Томи. Не знает, где ты живешь. Как она сможет найти тебя? «Во всяком случае, для этого ей не понадобится нанимать твоего глупого частного детектива», – отрезала Делл. Томми поморщился. Делл сейчас говорила совсем как его мать, а ему от чего-то очень не хотелось, чтобы из всех женщин именно Делл походила на нее. «Не называй его глупым», – проворчал он. «Проклятая тварь выследит меня точно так же, как в эти самые минуты она выслеживает тебя. И как же она это делает?» Дел задумчиво склонила свою белокоровую головку и пушистый помпон дурацкой рождественской шапочки закачался у ее щеки. Ну, при помощи телепатии, наверное. А может быть, она способна ощущать твою психическую эманацию на расстоянии. Кроме того, у каждого из нас есть душа, которая испускает колебания. Или, может быть, лучи, которые видимы в той части спектра, которая недоступна обычным людям. Лучи, которые столь же индивидуальны, как и отпечатки пальцев, они могут приманивать эту тварь. Окей, хорошо. Может быть, тварь и могла бы проделать что-нибудь в этом роде, если бы она была сверхъестественным существом. Но она... Если бы? Ты сказал, если бы. Но чем еще она может быть? Роботом-трансформером, которого твой банк послал? чтобы хорошенько проучить тебя за перерасход средств на счету, Томи вздохнул. «А может быть, я на самом деле сошел с ума и сижу сейчас в палате в специальном заведении, и все это мне чудится?» – спросил он. Делл, наконец, тронула фургон с места и выехала из-под эстакады. Дождь оглушительно забарабанил по крыше фургона. Потоки воды потекли по ветровому стеклу, и ей пришлось включить дворники». «Я отвезу тебя к твоему брату», — сказала Делл, — «но не рассчитывай, что после этого я уеду, бесстрашный пожиратель тофу. Мы с тобой оба влипли и должны держаться вместе до самого конца, или, по крайней мере, до рассвета».